На проигрывателе для компакт-дисков лежала открытка с пожеланиями выздоровления и скорейшего возвращения твоей коллеги. Конечно, ведь у Светберга был запасной ключ. Он взял его, чтобы впустить рабочих, которые делали ремонт после взрыва. Маландер сел на пол, глядя на музыкальный центр. Он был растроган и с трудом сдерживал слезы, но считал, что не заслужил такого подарка. Тогда же, в четверг, 11 июня с 12 дня до 10 вечера, в телексные связи между Швецией и ЮАР случился обрыв. Поэтому вечерний дежурный отослал телекс Валандера южноафриканским кальком только около половины 11. Там телекс приняли, зарегистрировали и положили в корзину с сообщениями, которые завтра утром будут препровождены адресатом. Но кто-то вспомнил, что от прокурора Схепперса приходило настоятельное распоряжение немедленно направлять копии всех Теликсов в Швеции к нему в контору. Полицейский, дежуривший в Теликсной, однако, не помнил, как надлежит поступить, если депеш придет поздно вечером и ночью, и распоряжение Схепперса тоже куда-то подевался вы должны были подшить в специальную папку текущих документов. Один из дежурных полагал, что депеш может спокойно подождать до утра, другой скрушался по поводу пропажи прокурорского распоряжения, и по той или иной причине, возможно, чтобы попросту не заснуть, начал его искать. Спустя добрых полчаса он разыскал нужную бумагу, и, разумеется, разумеется, в совсем другом месте. Схеперс категорически приказывал, Независимо от времени суток, передавать ему по телефону все телекса, поступившие вечером или ночью. Между тем, дело было уже около полуночи. В результате всех этих накладок и опозданий, вызванных в большинстве обыкновенной халатностью даже ленью, Схея Персу позвонили в три минуты первого, в пятницу, 12 июня. Ему не спалось, хоть он решил, что покушение запланировано осуществить в Дурбане. Юдиф спала... А он, не смыкая глаз, ворочился с боку на бок и с досадой думал, что надо было все-таки взять с собой Бортслапа в Капстат, хотя бы ради тренировки. Кроме того, его, как и Бортслапа, беспокоило, что, несмотря на большое вознаграждение, никто до сих пор не сообщил, где прячется Виктор Мабаша. Бортслап неоднократно повторял, что бесследное исчезновение Виктора Мабаши выглядит очень странно. А когда Схеперс попытался заставить его высказаться точнее, он ответил, что никаких фактов у него нет, есть только предчувствие. Жена тихонько застонала во сне, когда телефон возле кровати громко звонил. Схеперс схватил трубку, будто все время ждал этого звонка, выслушал сообщение дежурного из Интерпола, взял с ночного столика ручку, попросил прочитать еще раз и записал на тыльной стороне руки два слова. Сикоси Цыки. Положив трубку, он некоторое время неподвижно сидел в постели. Юдиев проснулась, спросила, что произошло. — Для нас с тобой ничего, — ответил он. — Но кое для кого ситуация может быть опасной. Он набрал номер Борцлопа. — Новые телексы из Швеции. Это не Виктор Мабаша, а другой по имени Сикоси Цыки. Покушение предположительно стоит сегодня утром. Черт! Они решили прямо сейчас встретиться в прокуратуре в кабинете у Схеперса. Юдив заметила, что муж испуган, опять спросила, что произошло?